прежде чем кто-нибудь успеет принести его в жертву. Все двери до него открыты лишь до тех пор, пока с его именем связаны инновации и прибыль. И вот он сидит на этом проклятом корабле. Он не знал, на кого ему больше злиться, на Скаугена, который его предал, или на себя самого. Ведь он принял все правила игры, тогда на что обижаться. Так уж случилось, выпал самый неблагоприятный сценарий. Все попрятались по норам, Тауген слишком хорошо знал, что авария на континентальном склоне рано или поздно попадет в печать. Опрос, который Китатойл провел среди других концернов, запустил процесс, который уже не остановился. Теперь все будут давить друг на друга. Перед лицом грозящей природной катастрофы конспирация больше невозможна. Теперь речь идет лишь о том, как в этой критической ситуации выйти из дрожа элегантнее остальных. Стоун кипел от гнева. Ему точно было видеть, как Финн Скауген разыгрывал в себя оскорбленную невинность. Его игра была подлее, чем все, что Клиффорд Стоун мог представить себе в свои чернейшие минуты. Какое уж такое преступление он совершил? Да, он действовал в расширенных рамках, но почему? Потому что ему дали добро на эти рамки. Как не смешно, но он ими по-настоящему так, ни разу и не воспользовался. Неизвестный черт мне, что. Да он и думать забыл про это идиотское экспертное заключение. Какой червь мог подвергнуть опасности мореплавания или представить угрозу для буровых островов? Ведь миллиарды планктонных организмов роятся вокруг тысяч кораблей. Что же им теперь оставаться в поту от страха перед новым усоногим рачком? Их новые разновидности то и дело открывают. Потом с гидраками. Дело не стоит выеденного яйца. Газоводеление держится в абсолютно безопасных пределах. Ну а если бы он предъявил это заключение комиссии, проклятые бюрократы во всем, что им подано горячим, ковыряются так долго, что от блюда остается лишь холодная размазня, они бы остановили строительство из-за пустяка. Виновата система, мрачно думал Стоун. А в первую очередь Скауген с его отвратительным ханжеством. Начальство хлопает тебя по плечу и говорит: молочино, так держать! Но смотри, чтобы тебя не поймали, потому что тогда наше дело сторона. Это они виноваты в незаслуженной беде Стоуна. Идти на лун тоже хороша, влезла в доверие к Скаугану, чтобы получить хорошую должность. Не исключено, что этот говнюк трахает ее, да наверняка. А разве да она стала трахаться с ним, со стоуном, паскунь? И ему еще пришлось благодарить эту сучку за то, что она упросила Скаугана дать ему шанс найти на дне потерянную фабрику. А чего ждут от этого шанса? Тоже ясно, как белый день. Это не шанс, а ловушка. Все, все его предали. Но он им покажет. Трифор Стоун еще не сдался. Что бы там ни случилось с фабрикой, он ее отыщет и приведет в порядок. Вот тогда посмотрим, кто кого. Он сам выяснит все причины. Сам, лично. Торвальдсон, между тем, уже попытался отсканировать местонахождение фабрики при помощи верного сонара. Сооружение бесследно исчезло. Там, где оно стояло, изменилась морфология морского дна. Там стоял какая-то яма, которой еще несколько дней назад не было. Стоун не мог отрицать, что при мысли о глубине ему становилось так же муторно, как и экипажу судна, но он подавлял страх. Он думал только о своем погружении и о том, как он выведет причину аварии на чистую воду. «Неустрашимый Крипфорд Стоун! Человек-дела!» Вытискав на палубе Юта Сорвальдсона, Уже был готов унести его на 900 метров в глубину моря. Разумеется, лучше было бы послать на разведку робота. Жан-Жак Альбан и все остальные на борту настоятельно советовали ему сделать это. Виктор располагал отличными камерами, манипуляторами и всеми инструментами для быстрой обработки данных, но впечатление будет сильнее, если он спустится на дно сам. Тогда в концерне поймут, что Клипферд Стоун. Не сторонник полумир.